Едва дверь закрылась, посреди комнаты во вспышке света появилась женская фигура. Лиливайс пристально посмотрела на компьютер с инфокристаллом, подошла к столу и, без труда открыв потайной ящик, вытащила старый гримуар. «Ты так и не понял, человек. Прекрасно». Она обернулась к двери. «Больше я не допущу той же ошибки».